Мы можем дать скидку на опт. Читает Кирилл Головин. Питер Пинтер в жизни не слышал об Аристипе из Киринаики, малоизвестном последователе Сократа, который утверждал, что избегать беспокойства – это величайший из достижимых благ. Однако он проводил свою тихую жизнь в соответствии с этой максимой.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 Третий. Питер уже начал надеяться, что ему не ответит, и можно будет обо всем забыть, но в трубке щелкнуло, и молодой женский голос бодро проговорил Кэч, Хэр, Бюрки, Кэч, чем можем быть полезны? Предусмотрительно не называя своего имени, Питер спросил «Э -э Как велико, э -э в том смысле, каких размеров млекопитающие, которыми вы занимаетесь, для э -э удаления.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 Да, я здесь. Соединяю. Жужжание, потом голос. Кэмбл слушает. А, мистер Кэмбл, э здравствуйте. Простите, что вытащил вас из постели и, и вообще это Питер Пинтер? Да, мистер Пинтер? Э ну, простите, что так поздно, но я интересуюсь. Сколько бы стоило убрать всех? Всех на земле. Всех людей? Э да.